«Туда!» — объявил, наконец, лоэл «Вниз!» Он указывал на лавку, еще запертую на ночь. Прилавки перед нею были пусты, тенты над ними, закатаны дверь наглухо закрыта ставнями. Окна наверху, где жил лавочник, остались еще темными. «Вниз!» — недоверчиво воскликнул Мэтт. «Как ради света мы сумеем!» — марин подняла руку.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 Все восприняли это как само собой разумеющееся, и Ран подумал. Вот она, мера того, через что все прошли. Марин поднесла шарик ближе к обнаруженным дверям. Они почти лежали вровень с землей, чуть наклоненные. Засов удерживали два мощных болта и железный замок. Больше, чем в ладонь Ранда, обросший толстым слоем застарелой ржавчины лоэл поддергивал замок. «Я могу выдернуть это».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 Торопливо Лойл отодвинул засов и распахнул двери, придерживая створки и опустив их на землю. марин освещая себе дорогу сияющим шаром, сошла вниз по скату, открывшемуся ее взору. Позади нее изящно ступал алдип «Зажгите фонари и спускайтесь!» – негромко позвала марин «Здесь просторно, места хватит. Поторопитесь, скоро рассвет!»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 На голом полу, покрытым толстым слоем пыли, стояло несколько сломанных бочек, набитых всяким хламом. В свете фонарей кружилась и сверкая потревоженная таким множеством ног пыль. Последним появился Лан. Сведя по скату Мандарба, он поднялся наверх и плотно закрыл двери. «Кровь и пепел!» – пробурчал мэт «С чего им сбрело в голову построить одни из этих врат в таком месте?» «Оно не всегда было таким», — сказал Лоэлл, его ворокочущий голос эхом разнесло в пещере. «Не всегда, нет», — потрясенный Ран понял, что Агир рассержен. «Некогда здесь возвышались деревья. Все деревья, которые могли расти здесь, все деревья мира, которые Агиру говорили расти здесь, великие деревья, сотни спанов высотой». Тень от листвы и прохладные ветки, приносящие ароматы листьев и цветов, сохраняющие в памяти благодатный покой стыдинга. И все убито ради такого. Кулак Агир обрушился на колонну. Колонна содрогнулась от удара. Ранду послышалось, как треснули кирпичи. А вниз осыпались водопады сухой звездки. — Что уже сплетено, того нельзя распустить, — мягко сказала Марин. Деревья не вырастут вновь, если вы обрушите здание на наши головы. Опущенные к низу брови Лойла выразили больше смущения, чем сумило бы человеческое лицо. С вашей помощью, Лойл, мы, возможно, сумеем сохранить от надвигающейся тени тирущих, те что стоят до сих пор. Вы привели нас к тому, что мы искали, когда Марын шагнула к одной из стен.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 словно предпочел бы очутиться где угодно даже на улице полный людских толп чем оставаться здесь а вендессора произнесла тихо марэй возлагая руку на три листника в каменной резьбе рант рассматривал резной орнамент это был единственный такой лист который он сумел отыскать лист дерева жизни ключ сказала ааясидай и лист оказался у нее в руке ранд моргнул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 Тыльная сторона ворот была отделана так же, как и лицевая. Тоже богатство виноградных лоз и листьев почти живых. Дальше вместо земли, глины или подвала в соседнего дома в бледно мерцании дрожали отражения путников. «Я слышал, — произнес Лойл отчасти с грустью и скорбью, отчасти с опаской, — что когда-то путевые врата сверкали, как зеркала, когда-то вступающий на пути проходил сквозь солнце и небо.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 В мгновение черный жеребец упирался, кажущийся непрерывным повод соединял животные с тускло очерченным отражением. Уздечка натянулась, и боевой конь тоже исчез. Какое-то время все в подвале стояли, уставясь на пустые врата. «Поспешите!» — поторопила спутника марын «Я должна пройти через них последней. Нельзя оставить врата открытыми. Кто-нибудь случайно может обнаружить их. Поспешите!» С тяжелым вздохом лоэл шагнул в мерцающую пелену.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 Будь во тьме, рядом с путевыми вратами, на что смотреть, он смотрел бы туда. В подвале сквозь дымчатую муть виднелась морейн и все остальные, но двигались они, как сонные. Каждое мигание глаз казалось неторопливым, чрезвычайно подчеркнутым жестом. Мэтт шел к путевым вратам, словно шагал сквозь прозрачное вязкое желе. Ноги его как будто плыли.